Глава 16 Алина. Испытала какое-то невероятное чувство, когда Ричард решил меня поцеловать. Снова. Без моего разрешения. Но не знаю почему, да только я не могу протестовать. Заранее — да. Вроде соображаю. А уже в непосредственном физическом контакте — нет. Стоит ему прикоснуться и меня уносит в неизведанные ранее дали. Хочется полностью отдаться на волю этих ощущений, и не думать ни о чем, особенно о последствиях. И потому, оказавшись на кровати, предположительно в покоях Ричарда, мой мозг до сих пор пребывал где-то далеко, не со мной. А иначе как еще можно объяснить всю абсурдность ситуации? «Прошу прощения, милорд, но к вам, посетители». Долетает до края моего сознания стук в дверь, и слышится голос Кристофа. «О, вы заняты, прошу прощения». «Кристоф!» — рычит Ричард. А у меня с глаз словно слетает пелена. Трясу головой из стороны в сторону, приходя окончательно в себя. И то, что я начинаю понимать, мне совершенно не нравится. Почему я на кровати? Подскакиваю сразу на ноги. Так быстро я еще ни разу не вставала. А вы без рубашки? Панически оглядываю себя. Фух, вся одежда на месте. Ричард молчит. Лишь напряжённо наблюдает за мной. А я быстро складываю в голове все факты и прихожу к единственно правильному мнению. Вы что-то подмешали мне в еду и напитки. Вижу, что есть силы. Плевать на то, сколько народа меня услышит. На курсах по поведению в критических ситуациях именно так и советовали себя вести. Привлекать как можно больше внимания. И заодно параллельно пячусь задом к двери. «Стоять!» Рявка и тон, и в один большой прыжок перекрывает мне путь к побегу. Шарахусь от него в ужасе, осматриваясь по сторонам на доступность окна, а также того, чем можно было бы отбиться от этого ненормального бугая. «Не подходите, я буду кричать!» «Воплю!» «Вы уже кричите!» Говорит он почему-то спокойным тоном. «Конечно!» Согласно киваю. «Вы представляете опасность для меня, но поили чем-то, плохо соображающе принесли на кровать в свою комнату», и явно не в шахматы собирались всю ночь со мной играть. «Алина, я ничего вам никуда не подмешивал. Меня дома не было, и вы не пили из моих рук, вспомните, пожалуйста». Ричард пытается обелить себя. «Хм, чуть хмурю лоб. А ведь и правда. Но тогда, тогда вы что-то через рот мне подсовываете, точно!» Выкрикиваю довольное, что разгадала загадку. «Я только после ваших поцелуев становлюсь безвольной куклой». «Да ничего я вам не даю. Ни в каком виде!» Не сдерживается он и кричит. «Хватит уже меня подозревать, не пойми в чем». «Ага, теперь вы мне предлагаете поверить вам на слово. Откуда я знаю, может, в вашем мире магия есть особая, подчиняющая разум девушек через поцелуй? Или это ваша способность в волка превращаться дает такие преимущества?» Отошла, наконец, обратно к кровати и заметила тяжелый подсвечник на тумбочке. «Как раз то, что мне нужно». «Это не магия, а притяжение истинной пары», — недовольно скривившись лекторским тоном, отвечает Ричард. «Какой еще истинной пары?» «Задаю вопрос просто ради его отвлечения. Нужно немного подойти. Ага, вот так. И еще немного». «У нас, у и волков, есть суженные, предначертанные небесами. Они идеально подходят только нам, и лишь с ними мы можем продолжить свой род». Тяжело вздыхает он и озвучивает дальше свои пояснения, которые я, впрочем, не слушаю. Не до того. Мне нужно поймать момент, когда Рейчерт отвлечется, посмотрит в другую сторону. Ну уже давай, взгляни на свои шторы хотя бы что ли. Но он лишь продолжает монотонно бубнить что-то там еще про особенности разведения. Тьфу, размножение оборотней. Я так и не уловила сути. Слишком сосредоточена на том, чтобы не пропустить подходящий момент. Причем здесь я, подумаю позже. «О, наконец!» «А, получи!» Ричард решает потянуться за рубашкой, а я в это время хватаю подсвечник, тяжеленный, кстати, и ударяю его им по плечу. Хм, целилась в голову, но так, может, и лучше. Точно не убила. И в тот же миг выбегаю из комнаты. У меня считанные доли секунды на принятие решений, в какую сторону двигаться и кричать или нет. В итоге просто бегут туда, куда несут меня ноги. «Алина!» Слышу крик позади себя. Мамочки, наверное, надо было всё же в голову, такой вряд ли помер бы. Мисс Алина перед лестницей возникает Кристоф и вопросительно смотрит на меня. Не подходи, Кристоф, угрожаю ему всё тем же подсвечником. Кстати, стало как будто легче выдержать, мышцы на адреналине прокачались. И не смей меня останавливать. Конечно, мисс, заикается бедный Ох, их потом всех придется не волейбол учить, а психологический тренинг проводить. Спасибо. Кланяюсь ему и подлетаю к лестнице. Алина, невыносимая девчонка. Слышится крик Ричарда ближе. Ох ты ж, поджилки трясутся, и я принимаю единственно верное решение. Но это мне так кажется. Запрыгиваю на широкие перила и стремительно скатываюсь по ним вниз. Полундра, берегись! Кричу все подряд, но, видимо, недостаточно. Какая-то неопознанная личность все-таки умудряется оказаться в самом низу моего спуска. А -а, а а Затормозить у меня не получается, и я попросту вылетаю с перил на этого незнакомца.